И увидели на кирагазе кастрюльку с супом. Вошел хозяин, кивнул на кастрюлю. Поешьте горячего. Вам гляжу не до готовки, а ребёнка надо кормить. И он строго посмотрел на мать. Та смутилась, покраснела и стала была отказываться от супа, но хозяин ничего не ответил и хромая вышел из комнаты. Люба увидела, что у него вместо ноги деревянный протез, сверху обтянутый черной кожей.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 чувствовала, что дома что-то случилось. От станции бежала так, что сердце выпрыгивало. Встретил ее Василийч с Диночкой на руках и рассказал, что мать уехала, закрутила роман с отдыхающим молодым парнем из Архангельска. Тихо собралась, оставила Василичу записку, собрала вещи и была готова. Одиночка, прошептала ошарашенная Люба. Вот видишь, идиночка ее не остановила. Вздохнул Василийч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 От матери пришло одно короткое письмо, где она просила прощения у всех, у Любы, у Диночки и у Василича. Писала, что за свое счастье платит непомерной ценой. Обещала, как только все наладится, приехать и забрать Диночку. Люба Василичу письмо не показала. Лето прошло в суете и суматохе, а осенью Люба родила сына Митьку. "Напиши мужу", говорил Василич. Люба качала головой. "Ни к чему. Он от меня сразу отказался".